А вот о другом стихотворении «Няня на часы» он ничего не говорил, только плакал над ним. Он ведь очень легко плачет и никак не может остановиться. Разве оно такое печальное? По-моему, нет. Однако Гано как дойдет вот до этого места, над которым он сейчас плакал во сне, так и запнется. А сколько он слез пролил из-за извозчика, который в три часа утра встает со своей соломенной подстилки. Госпожа Перманеда растроганно засмеялась, но сейчас же сделала серьезное лицо. «А я тебе скажу, Ида, что ничего хорошего тут нет. И, по-моему, очень даже плохо, что он все принимает так близко к сердцу. Извозчик встает в три часа. Господи боже ты мой! На то и извозчик! Гано!» Я уж в этом, слава богу, понимаю. Слишком во все вникает, за всех печалится. Это не может не подтачивать его здоровье. Надо бы серьезно переговорить с Грабовым. Но беда в том, продолжала она, скрестив руки на груди, слегка склонив голову на бок и недовольно постукивая по полу носком башмачка, что Грабов стареет, а кроме того, какой он не прекрасный честный, славный человек — Но что касается его врачебных талантов, то я не слишком высоко ставлю их. И да простит мне Господь, если я не права. Вот, например, эти беспокойства Гано, эти вскакивания по ночам, эти приступы страха во сне. Граба всё это знает. И что же? Он заявляет нам, что по латыни это называется Павор Ностурнус И все Поучительно, конечно Нет-нет, он милейший старик Истинный друг, что угодно Но не светило науки Значительный человек и выглядит иначе И уже с юных лет как-то проявляет себя Грабов пережил 48-й год В ту он был еще молодым человеком но смею тебя уверить, что его нисколько не волновали идеи свободы и справедливости, ничуть не затрагивала борьба с произволом и сословными привилегиями. Он ученый. А между тем, я уверена, безобразные законы Германского Союза касательно университетов и печати его нисколько не возмущали. Никогда в жизни не совершил он ни одного неблагоразумного поступка, Никогда не утратил самообладание. И всегда-то у него было такое же длинное доброе лицо, И всегда-то он прописывал голубя и французскую булку, А в особо серьезных случаях еще и ложку алтейного сиропа. Спокойной ночи, еда Ах, поверь мне, существуют совсем другие врачи. Жаль, что так поздно, и мне не дождаться Герды. «Спасибо, в коридоре еще горит свет. Спокойной ночи!» Когда госпожа Перманедер, проходя мимо дверей в столовую, приоткрыла их, чтобы не заходя в гостиную крикнуть брату «Спокойной ночи!», она увидела, что во всех смежных комнатах зажжен свет, и Томас, заложив руки за спину, расхаживает по ним большими шагами. Глава четвертая. Оставшись один, сенатор уселся на прежнее место у стола, достал пенсней из кармана и снова принялся за чтение газеты. Впрочем, минуты через две он поднял глаза и, не меняя позы устремил взор между портьер во мрак большой гостиной. Почти до неузнаваемости менялось лицо сенатора, когда он оставался один. Мускулы рта и щек приученные к безусловному повиновению его напряженной воли, слабели, обмекали. Словно маска спадала с этого лица. Выражение бодрости, деловитости, светскости и энергии, с давних пор уже наигранное, уступало место мучительной усталости. Глаза, грустные, невидящие, тупо уставившиеся на первый попавшийся предмет, начинали слезиться, На то, чтобы обманывать самого себя, у него уже не доставало силы. И из всех мыслей, беспорядочно, назойливо и тревожно теснившихся в его мозгу, сенатор останавливался только на одной, мрачнейшей, что он, Томас Буденброк, в 42 года конченный человек. Медленно С глубоким вздохом он проводил рукой по лбу и по глазам, зажигал новую папиросу, хоть и знал, что это вредит здоровью, и сквозь клубы дыма продолжал всматриваться в темноту. Какой контраст между страдальческой расслабленностью его черт и почти военной щеголеватостью надушинах, вытянутых щипцами усов, тщательно выбритых щек и подбородка, волос, заботливо зачесанных на лысеющую макушку, уже не вьющихся, но коротко подстриженных, чтобы скрыть пробивающейся седину возле узких висков, там, где волосы отступали, двумя продолговатыми заливчиками. Томас Буденброк сам ощущал это несоответствие и знал также, что ни от кого в городе не ускользало противоречие между энергической живостью его движений и тусклой бледностью лица. Не то чтобы в свете он стал лицом менее значительным или менее уважаемым. Друзья его рассказывали направо и налево, а завистники не отрицали, что бургомистр доктор Лангхальс во всеуслышание повторил слова своего предшественника вердика «Сенатор Буденброк, правая рука бургомистра». Но вот что фирма Иоганн Буденброк была уже совсем не та, стало настолько общим мнением, что даже господин Штут с Глокен-Гиссерштрассе беседовал об этом со своей супругой за тарелкой шпекового супа. И Томаса Буденброка это сокрушало. Тем не менее, никто больше его самого не способствовал установлению такой точки зрения. Он был богатый человек, и убытки, понесенные им даже в наиболее тяжелом 1866 году, не могли поставить под угрозу существование фирмы. Разумеется, он по-прежнему принимал у себя, и за его обедами подавалось не меньшее число блюд, чем ожидали гости, но представление о том, что удачи и успехи миновали, основывавшись со скорей на каком-то внутреннем убеждении, чем на внешних фактах, приводил его в состояние такой болезненной подавленности, что он, чего никогда в жизни не делал, стал придерживать деньги и даже в личной своей жизни наводить почти мелочную экономию. Сотни раз проклинал он свой новый, так дорого ему обошедшийся дом, который, казалось, принес фирме только одно несчастье, Летние поездки прекратились, и маленький садик при доме заменил теперь ему и его семье взморья и горы. Обеды, подававшиеся ему, Гердии и маленькому гано в соответствии с неоднократными и строгими требованиями сенатора, стали так незатейливы, что в этой огромной столовой с новощенным паркетом, с высоким и роскошным лепным потолком, с великолепной дубовой мебелью производили впечатление почти уже комическое. Десерт давно допускался только по воскресным дням. Внешне сенатор выглядел так же элегантно, как прежде, но старый слуга Антон рассказывал на кухне, что хозяин меняет теперь белые рубашки только через день, так как тонкое полотно слишком изнашивается от частой стирки. Антон знал еще и другое, а именно, что его... Скоро уволят. Герда протестовала, трех служанок недостаточно, чтобы содержать в порядке такой огромный дом. Но ее супруг был непреклонен, и Антон, столько лет неизменно восседавший на козлах, когда Томас Буденброк отправлялся в Сенат, был отпущен с подобающим денежным вознаграждением за долгую службу. Такие меры вполне соответствовали унылому темпу, в котором шли дела фирмы. От всего того нового и свежего, что Томас Буденброк некогда вдохнул в старый торговый дом, не осталось и воспоминания. А его компаньон господин Фридрих Вильгельм Маркус, уже в силу незначительности своей доли, не могшей сколько-нибудь заметно влиять на ход дел, Вдобавок был от природы лишён какой бы то ни было инициативы. С течением лет его педантичность возросла и превратилась в настоящее чудачество. Ему требовалось не менее четверти часа, чтобы, поглаживая усы, откашливаясь и вдумчиво посматривая по сторонам, срезать кончик сигары и бережно спрятать его в кошелёк. По вечерам, когда от газовых ламп в конторе было светло, как днём, он непременно зажигал на своей конторке ещё и стеариновую свечу. Каждые полчаса он становился под кран, чтобы смочить голову. Однажды утром у него под столом, почему-то не до смотру, оказался пустой мешок из-под зерна, который он принял за кошку, и к удовольствию всех служащих стал, громко ругаясь, гнать из комнаты. Нет, не такой он был человек, чтобы, вопреки нынешней вялости своего компаньона, способствовать процветанию фирмы. И сенатора нередко, как, например, в данный момент, когда он сидел устало вглядываясь в сумрак гостиной, охватывало чувство раздражительного нетерпения при мысли о грошовых оборотах, о жалком, крохоборстве, до которого теперь унизилась фирма иоган Буденброк. Но, может быть, это к лучшему? Ведь и беде минует срок, — думал он. Может быть, мудрее до поры до времени держаться тихо и выжидая накапливать силы. И зачем понадобилось Тоне именно теперь приступить к нему с этим предложением, выводить его из состояния разумного бездействия, вселять в него сомнение и тревогу? Или уже пришла пора, и это знак свыше? Может быть, настало время ободриться, воспрянуть духом и снова взяться за дело? Он отверг это предложение со всей решительностью, на какую был способен. Но разве в минуту, когда Тони вышла из комнаты, с этим было покончено? Видно, нет. Если он сидит здесь и думает, думает. Возмущаешься и злишься на какое-нибудь предложение, только когда чувствуешь себя не вполне уверенным, когда ощущаешь известный соблазн на это предложение согласиться. Чертовски хитрая особа его сестрица Тони. Что он ей возразил? Насколько ему помнится, он говорил очень дельно и даже проникновенно. Нечистоплотные махинации, ловля рыбы в мутной воде «Бесстыдная эксплуатация», «Бить лежачего», «Ростовщические прибыли». Отлично. Спрашивается только, стоило ли произносить столь громкие слова по этому поводу. Консул Герман Хагенштрэм не стал бы их подыскивать, а, следовательно, и не нашел бы. Кто же он такой? Томас Буденброк, делец, человек действия или томимый сомнениями интеллигент? Да, вот вопрос, вопрос, волнующий его с той самой поры, как он начал думать. Жизнь – суровая штука, а безудержная, чуждая сантиментов течение деловой жизни, точный сколок с течения той, другой жизни, большой и всеобъемлющей. Так вот, приспособен ли он, Томас Буденброк, подобно своему отцу и деду, к этой суровой и практической жизни? С давних пор и часто, очень часто были у него причины в этом сомневаться. Часто, очень часто, с самых юных дней приходилось ему приноравливать свое мироощущение к этой всеобъемлющей жизни учиться суровости, учиться сносить суровость, учиться воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся. Уже ли лишь за тем, чтобы так никогда и не постигнуть этой науки? Он вспомнил впечатление, которое произвела на него катастрофа 1866 года, вызвал в памяти нестерпимо болезненные чувства, охватившие его тогда. Он потерял крупную сумму денег. Ах, но не было это нестерпимо.